Глава 2. Малышка начинает новую жизнь. На следующее утро Дейл по понятной причине проснулся раньше обыкновенного. Он открыл глаза, повернул голову и увидел рядом с собой маленькую девочку. «А, ну да, вчера же подобрал!» – зевая пробормотал он. Латина крепко держалась за края его одежды и тихо с хрипловатым присвистыванием сопела во сне. Парень призадумался, как бы выскользнуть из-под одеяла И не разбудить ее, но только шелохнулся, как девочка резко подскочила и прижалась к нему. Доброе утро, Латина! С ласковой улыбкой поздоровался он, поглаживая ее по голове, чтобы хоть немного успокоить. Немного погодя, Дейл встал, надел простую домашнюю рубашку и удобные свободные штаны, повесил на пояс кошеле нож, пригладил стопорщенные волосы и обулся, после чего взял Латину на руки. У нее не было сменной одежды. Поэтому пришлось довольствоваться вчерашней, иоритиной, чуть помявшейся после сна. Спустившись с лестницы, Дейл вышел на кухню и усадил Латину за стол. Услышав его шаги, Рита обернулась и расплылась в улыбке. Смотрела она, конечно, только на девочку. «Доброе утро, Латина!» Они с Кеннетом готовили завтрак. Авантюристы никогда не жаловались на отсутствие аппетита и по утрам ели очень много. В полтора-два раза больше по сравнению с простыми людьми. К тому же некоторые заходили в танцующий оцелот просто позавтракать. Короче говоря, бизнес процветал, но свободного времени не оставалось. Дэйл вышел на задний двор и умылся над раковиной, установленной рядом с ванной комнатой. Вытеревшись, он сполоснул полотенце, отжал его и отнёс латине. Малышка догадалась, чего он хочет, и тщательно вытерла лицо. Вернувшись к умывальнику, он выстерл из и развесил его сушиться там же и на специально натянутой верёвке. Привычный утренний ритуал был завершен. Придя обратно, Дейл застал риту за расчесыванием латины. У латины и заметный цвет волос. Чудесный! Сказала она со смесью удивления и восхищения на лице. Дейл, ты самый настоящий дурень! Почему ты не причесал ее? Она же девочка, а не какой-то там мужлан. Ага, после гребни ее волосы заблестели. Надо запомнить! Сделал мысленную пометку новоиспеченный отец. Рита завязала на голове Латина два хвостика и украсила их большими бантами, шепнув Дейлу. «Не стоит выставлять на показ её сломанный рог. Да и вообще рога надо держать прикрытыми. Чем меньше людей знает, что она демон, тем лучше. Понял. Спасибо». Поблагодарил парень и осмотрел дочь. Латина осталась такой же худенькой, но ванна, расческа и новая одежда сделали своё дело. Теперь она выглядела как самая настоящая девочка, Не то, что вчерашнее лесное чудо-юдо неопределённого пола. «Э «Эй, всем доброго утра! Вот и завтрак!» Громко сказал Кеннет и, обогнув Риту, поставил на стол несколько тарелок. Латина посмотрела на него, немного подумала и нараспев произнесла. «Доброе утро!» А потом тут же опустила голову, вдруг сказала что-то не то. Кеннет застыл, Адел скривился. «Наверное, она догадалась, что это наше утреннее приветствие. Какая наблюдательная. Умница! И всё же...» Латина что-то обеспокоенно спросила, посмотрев на него. Видимо, истолковала его гримасу по-своему. «Нет-нет, всё верно. Правильно». Торопливо улыбнулся парень, повернулся к Кеннету и, не меняя, тона, добавил: «Ну, Кеннет, я тебе это ещё припомню!» «И всё же этот коварный тип украл первое доброе утро моей Латины!» «Не веди себя как ребёнок!» – хохотнул Кеннет, и, направившись обратно к рабочему столу, мечтательно проговорил. «Эх, дети, цветы жизни! Надо бы поскорее своего завести!» Завтрак Дейла состоял, как и всегда, из хлеба с сыром и жареного мяса, а вот Латине досталось кое-что особое. Кеннет пропитал кусочки хлеба в яично-молочной смеси, подпёк их, пока мякиш не превратился в нежную кремовую массу, и положил сверху вчерашние фрукты в сахарном сиропе. А рядом стояли тарелочка с тонкими ломтиками мяса поджаренной до хрустящей корочки и стакан с холодным фруктовым соком. К слову, холодным, потому что он стоял в холодильнике, магическом устройстве, генерирующем мороз. Как понятно из названия, магические устройства работают на магической энергии, которая течёт во всех живых существах. Они довольно широко распространены среди всех слоёв населения, и сейчас на многих кухнях можно найти огненные, водные и тёмноводные механизмы которые служат для воспламенения, подачи питьевой воды и сохранения продуктов в холоде соответственно. Безусловно, они дорогие, поэтому самые бедные по-прежнему пользуются печами и общественными колодцами, но большинство тяготеет, конечно, к комфорту. Благодаря магическим устройствам, охлаждённые продукты не были никому в диковинку, Латина попробовала сок и с довольной улыбкой посмотрела на Дейла. «Ага, класс!» – кивнул парень и прошептал, чтобы дочь не услышала. Кеннет точно ищет путь к её сердцу через желудок. «Ох, блин!» После сока девочка с аппетитом принялась за хлеб. Похоже, она очень любила сладкое. Даёв свою порцию, Дейл отнёс тарелку в мойку и, заметив, что Латина бросает на него тревожные взгляды, сел на видном месте, взял одну картофелину из кучи и принялся очистить её. Родители с детства учили его. «Видишь, что кто-то едва справляется с работой? Помоги ему!» «Рита!» Не скажешь, где в Крайце продают девчачью одежду. Ну и всякое такое. А ещё, что мне нужно знать в первую очередь? Просто понимаешь, я же парень, а у вас, девочек, свои тонкости. Хм, одежда, говоришь? Значит, тебе нужен хороший портной. Зайди к команде. Она живёт в восточном районе. Обувь можешь глянуть там же, на углу, в лавке Барта. Ах да, сегодня солнечно. Поэтому базар откроется прямо на площади... «Походи там, а вдруг найдёшь что-нибудь изношенного». Затем она совершенно забыла про и принялась составлять список. «Не, не стоит лишний раз говорить при женщинах и покупках. Они становятся какими-то одержимыми». Содрогнувшись, подумал Дейл. «И не забудь покормить и напоить её!» Напоследок приказала Рита. «Не в первый раз уже, кстати». Вскоре Латина тоже доела завтрак. дел взял её на руки и вышел на улицу. Сперва обувь. «Не всё ж тебе разгуливать босиком?» «К тому же носите сумки и латину будет неудобно, пусть она и лёгкая». «Дейл?» «Покупки — это... как бы тебе объяснить?» Замялся парень. «Может, ей заодно и книжку с картинками купить, чтобы слова учила и всякое такое?» «Конечно, книги удовольствия не из дешёвых, но сильно они мне по карману не ударят». Чем ближе Дейл подходил к центру города, тем меньше видел искателей приключений и тем больше местных жителей. На центральной площади открылся большой базар, сюда стекались жители соседних деревень и странствующие торговцы Катураи, предлагая свои товары. Не доходя до него, Дейл свернул на боковую улицу и зашагал к восточному району, где первым делом заглянул к сапожнику Барту. Потом он зашёл к команде, затем ещё в одно место и ещё в одно. Короче, через несколько часов парень, вернувшись на площадь, упал на скамейку, опустил голову и пробормотал. «Умаялся». А рядом с ним возвышалась груда объёмных сумок. «Теперь я точно знаю, истреблять магических существ куда проще. Кто бы мог предположить, что поход по незнакомым, особенно женским магазинам, это такая мука. А уж когда я выбирал латини маечки и трусики, думал, все и лавкой меня заклюют. А потом ещё и стражу позовут. Хорошо, что латина была со мной». «Дэл?» – что-то обеспокоенно спросила девочка. «Ничего, не волнуйся. Отрицание – проблема. Всё нормально». «Нор...мально?» «Ага, правильно». Латина сидела с другой стороны и локомилась нарезанным на дольки фруктом. Его купил Дейл, памятуя на козериты. Закончив, она задумчиво осмотрела липкие от сока ладошки и растерянно взглянула на парня. «Всё-таки родители отлично воспитали тебя», – в который раз отметил Дейл. Местные лоботряса недолго думая, вытерлись бы о собственные штаны или юбку, но умная малышка вела себя благоразумно. Особенно в присутствии пикуна. «О, вода! Призываю, появись! Призыв воды!» Короткое заклинание создало небольшой прозрачный шарик, который упал в подставленные ладошки и расплескался. «Чем бы вытереть? Надо бы тебе пару-тройку небольших полотенец прикупить, пока не забыл». Проговорил Дейл и встал, снова осматривая площадь. На самом деле он купил немного больше планируемого, но догадался об этом только тогда, когда вернулся в таверну и увидел ошарашенные лица Кеннета и Риты. На обратном пути Латина заметно подустала. «Латина, ты как, нормально?» «Нормально!» – кивнула она. «Зря, наверное, научил её этому слову». Вздохнул Дейл, перехватил сумки и взял девочку на руки. «Дейл, я нормально!» – запротестовала она. «Усталость исцелить, чрезмерность отрицания». Латину прямо замотала головой. «Да ладно тебе, не такие уж все и тяжёлые». Усмехнулся Дейл, поглаживая её по спине. Как он и думал, по дороге девочка заснула и вновь завела странную крепловатую песенку. Вернувшись в танцующий оцелот, парень сдвинул в ряд несколько стульев, застелил их и уложил Латину на импровизированную кровать. Таверна практически пустовала, Подавать обед было рано, брать задание поздно. За столами сидели лишь несколько путешественников и авантюристов, пришедших за информацией. Дэл прихлебывал разбавленное вино, а любовь спящей дочкой как вдруг застонал. Чего киснешь? Вздохнув, спросила стоявшая за стойкой Рита. Да все из-за вчерашнего задания. Надо бы доложиться о завершении, но я же ничего не отрезал в доказательства. А, понятно. Ну да, эти жабы воняют так, что хоть вешайся. «С ними тебя в город не пустили бы?» «Сказала б, если знала!» «Тогда никто не взялся бы за задание!» Парировала Рита. «Теперь я понимаю, почему условие выполнения было обозначено отдельно», подумал Дейл и сказал. «Завтра свожу клиента в лес». Ах, и вернусь поздно». Запрос на истребление подали сразу все целители Кроица, оставив подписи на официальном бланке. Похоже, колония магических созданий поселилась в единственном месте, где росла какая-то лекарственная трава. Обычно заказчики требовали предъявить доказательства успешной работы. Рога, уши, хвосты или что-нибудь в этом духе, но для вонючих жаб сделали исключение. Согласно контракту, Дойл должен был уничтожить их, а потом через пару дней поводить одного из целителей по окрестностям. «Но я не смогу взять с собой Латино. С одной стороны, он не хотел оставлять клиентов ждать, с другой, не мог расстаться с дочкой. «Ну как я оставлю её одну? Она ж такая маленькая!» «Да и потом, там живут опасные магические создания!» «Оставь её с нами!» «Предложила Рита, пожав плечами!» «Я запишу услуги на твой счёт!» а «Можно?» «Как будто у тебя есть выбор!» «Но только на этот раз!» «Потом сам будешь искать ей няню!» Итак, теперь перед Дейлом встал вопрос, как рассказать обо всём латине.